Глава 9. Домовой стучал по батарее. Сначала аккуратно, будто пробуя, выдержит труба или нет, потом постепенно наращивал амплитуду, а под конец уже долбил изо всех сил. Резко переставал и начинал снова. Зачем ты это делаешь? Я уже не могла выносить бесполезный стук. Не получалось сосредоточиться на новой картине. Мысли вообще не хотели работать в сторону диплома. Гораздо больше хотелось разобраться в том, что происходит и где я была. Домовой ничего не ответил, просто продолжил долбить. "Слышь, домошник, может, прекратишь?" озверела я. В ответ получила оглушительный вопль, тут же чёрное пятно пролетело через всю комнату, опрокинуло мой стол с красками и испортило дорогую бумагу, а потом схватило кисточки и стало носиться с ними кругами по комнате. "Извини, я не хотела тебя обижать". Пятно заворчала, бросила добычу и устремилась на кухню. И как с тобой жить? Мы с подарка зната я не могла его нормально разглядеть. Приходилось напрягаться, смотреть изкоса или вообще пытаться уловить хоть что-то самым краем глаза. Бабушка уехала за рассадой на другой конец города, поэтому в квартире с домовым я осталась одна. Дружить он со мной не хотел, общаться тоже не горел желания. На все мои вопросы проплача отвечал молчанием. Но стоило мне сжать в руках ключ, как он сразу начинал ворчать и беспокойно носиться по квартире. Плохая вещь, тёмная, и дал тебе её тёмный человек, постоянно повторял он. Знать спасал, парировала я. По чужой указке спасал. Янах хмурилась. Подобные мысли меня тоже посещали. Мне сложно было принять, что то, что сделал Знаат, на самом деле несло в себе благую цель. даже если это произошло в выдуманном мире с жизнями, которые не существовали. Он не мог спасти себя. Это было моим аргументом в защиту Зната. Он пожертвовал собой, чтобы вытащить меня. Не обманивайся, дочка. Я думаю, его это всё вообще не играло никакой роли. Всё он мог. И при этом остался и спасал. От одного воспоминания, как это существо выглядело, меня пробирала зноб. Какой ценой Тот мир все равно не настоящий, а лихо есть, в метро живет. — Ой, Ли! — домовой хохотнул так громко, что я подпрыгнула. — То, что он с другой стороны, еще не означает, что его нет. То, что ты попала туда через сон, не означает, что других путей нет. А этот человек просто хотел потешить свое эго. — Я чувствую другое, — упрямо твердила я. — Самовнушение — сильная штука. Домовой полез в обувную полку перекладывать пакеты. В со временем у вас людей память искавляется. Вы помните эмоции, потом отголоски эмоций, потом отголоски отголосков, что-то придумываете, чтобы закрыть пробелы в памяти, нарушаете логику событий. Я чувствую в его силе, скопленной из других знатков, убитых и искалеченных судеб. Тут мне было сложно поспорить. А домового будто прорвало. Я чувствую, как живёт сейчас тот мир. Как погибают одна за другой души и сущие, попавшие в лапы чудовища. Я пытался поддерживать своего брата с той стороны, но там слишком много тёмного теперь. Тебе никто ничего не расскажет, даже не пытайся поднимать тему метро. И таких, как ты, не ищи. Вырвалась, молодец, живи спокойно. Том лихо только избегай, и будет тебе счастье. А эту хрень выкинь, она притягивает тёмное. Захочешь поспорить, приходи. Ну что делать, не спрашивай, не будет ответа. Врал мальчик, тебе, себе, всем врал, только лиха не смог обмануть. Вы ошибаетесь. Переубеди меня. Больше он ничего мне не сказал. Было бесполезно задавать вопросы, ходить рядом ключом или мешать раскладывать пакеты. Домовой молчал. Съёжился, стал сам похож на старый чёрный пакет. Я напомнила себе, что домовой не человек, и логика у него другая. Голоса в голове подтвердили: "Другая, и это нормально". Бабушка говорила, что домовой не разговаривает, и я была уверена, что он длиннее односложных предложений ничего не может выдать. А сейчас я услышала от него целую лекцию. Так значит, всё, он может, просто не хочет. Или всё дело в ключе. Ключ даёт мне возможность общаться с ним намного продуктивнее. Стоило попытаться счастья у Фриды. Может, сегодня она больше настроена на разговор, чем вчера. Я поднялась, собрала разбросанные кисточки, вытерла лужу краски и вышла из квартиры. В подъезде было тихо, лифт укатил куда-то наверх, хлопнула дверь, и снова тишина. Я двинулась в сторону лестницы. Пройти один лестничный пролёт было быстрее, чем ждать тесную кабину. Задержалась возле лестницы. Знакомые стены, окрашенные белёсой зелёной краской, хотя белёсы она от слоя пыли. Я провела пальцами по шершавой поверхности, оставив две яркие полоски. И никаких тебе объявлений о переезде, тон бумаги под ногами. Обычный подъезд в обычной многоэтажке. Тихо. Я отвлеклась от стены и уже пошла наверх, когда услышала какое-то шуршание и чавканье. На лестничных перилах сидело какое-то существо и болтало лапками. Маленькое даже для ребёнка, но крупнее петуха или курицы, всё замотанное в тряпки, так что только нос торчал и лапки, куриные лапки. На голове его красовалась вязаная шапка с помпоном, и мне вспомнилось, что я видела похожую у одного из лыжников. Существо что-то жевало, широко разевала пасть, пытаясь отхватить кусок побольше, откусывала с хрустом, морща длинный нос с пятачком, похожий на кротовый. Зубы у него были как у акулы, разбросанные по всему рту и кривые. Когда надо было откусить снова, существо вытягивало лапки вперёд, чтобы сохранить равновесие, а потом опять начинало болтать то одной куриной ножкой, то другой, в такт двигающимся челюстям. Я стояла и смотрела, как кикимора, а существо было очень похоже на ту тварь, что я видела в магазине. жуё чей-то хвост. Надеюсь, это всё-таки был не хвост, и моё испорченное воображение просто придумало что-то максимально похожее. Просто очень сухая морковка или полоска вяленого мяса. Перестав жевать, Кикимора посмотрела на меня. Под тряпками сверкнули чёрные глаза. Она немного поводила куском в пасти, потом резко открыла рот, показывая недожёванные остатки. Я отпрянула, Существо откинуло странный предмет в сторону и быстро полезло наверх по перилам. Через пару минут заплакал ребёнок. Подниматься выше не хотелось. Ребёнок плакал ровно на том этаже, где жила Фрида, захлёбывался, словно он потерялся, а дорогу назад найти не может, или его выгнали из квартиры за провинность. Собрав волю, или то, что от неё осталось в кулак, я двинулась по ступенькам в сторону соседской квартиры. На этаже было пусто, но звук плача доносился ровно от двери Фриды. Я нажала на звонок, и ребёнок замолчал. Дверь открыла не Фрида. Видимо, это была её сестра или кто-то из родственников Ришеляя. "Тебе чего?" Она явно ожидала увидеть кого-то другого. "Я хотела поговорить с Фридой." "Не это её дома." Женщина уже хотела захлопнуть дверь, но любопытство её удержало. А она тема чего поговорить? Да так, про всяких существ разных, про лихо. Женщина вмиг посерела и быстро затараторила. Лихо? Нет, мы в это не лезем. Нам бы со своим разобраться. Дети приволокли в дом Манилку, спрятали, теперь найти не можем. А лиха нет. С лихом мы и дел, слава богу, не имели. Оно куда страшнее этой всей домашней шушеры. На этаже открылись двери лифта, к квартире подошла Фрида. Добрый милочка, тебе чего? Мне поговорить с вами надо. Я успела вставить одну фразу, прежде чем соседка начала пулемётную очередь про всяких разных и что я странная вы спрашиваю. Фрида нахмурилась, посмотрела на меня, потом на свою сестру. И их стало больше в последнее время, ещё до того, как ты на 2 дня куда-то сгинула. Она стояла на лестничной площадке, словно не хотела нести этот разговор в квартиру, недовольно мяла в руках старую потёртую сумку. Фрида выглядела куда старше своих лет. Недавно отмечала 50, а морщины и седины было на все 80. Общение с ней забирает твоё время. Глаза у Фриды были белёсые, когда-то карие, а теперь мутные. Я всегда сравнивала её со своей бабушкой, той было 70, но никто не давал и 60. Получается, Фрида куда больше общается со всякими разными, раз такая разница во внешности. «И ваша?» «Зачем я это спросила? А если она из тех, кто о своей внешности печётся?» Фрида сжала и разжала кулак, отдала сестре сумку и прикрыла дверь. Мы остались вдвоём. «Тебе надо забыть всё, что ты видела. Откуда бы ты ни пришла, а то место проклятое. С ними нельзя жить спокойно, они мёртвые». Над головой послышалось шуршание. Мы разом посмотрели наверх. За плёсткую лампу зацепилась кикимера и пускала слюни. Ах ты поганка! Фрида разом сорвала с себя парик и кинула в тварь. Та поймала чужие волосы, затолкала их в пасть и быстро убежала по потолку в сторону лифта. Кабина открыла двери, закрыла и уехала. Это из-за них. Фрида показала на лысую с редкими островками волос голову. Запомни, они сжигают изнутри и забирают твою силу. А я бабка правильно делает, что не лезет во всё это. Живёт с домовым и дальше не суётся. Молится, если совсем тяжело, но не играет в их игры, потому что это убивает. Это всех убивает. Фрида больше ничего не сказала, вошла в квартиру и хлопнула дверью. Мне под ноги упал изжёванный парик. Получается, были ещё люди. Был опыт общения со всякими разными. Надо просто их найти. Вряд ли они сидят в интернете, ведут форумы и делятся своими домашними животными в блоге. Скорее, они замкнулись в себе и просто пытаются удержаться в этом мире, потому что думают, будто давно свихнулись. Мне не хватило информации от Фриды. То место, где живут со всякими разными, кормят их, соблюдают правила, а не шарахаются, как от прокаженных, то место, где я была, ждало меня обратно. Я споткнулась на последней ступеньке. Ощущение, что я совсем поехала кукухой. Но я списала это на сон от усталости, игру воображения. Голоса в голове наперебой что-то рассказывали. Наверное, надо было их попробовать послушать, а не заглушать музыкой. Я вернулась в квартиру и села за рабочий стол, постаралась прислушаться к себе. Внутри меня урчало. Так я никогда не сосредоточусь. Мой организм спустя 2 дня голодовки явно старался эту пустоту восполнить. Счастье для моего желудка. Бабушка старалась так, будто ей надо было рот у голодных студентов кормить. Идеи и продукты на это она явно брала из бездонного погреба. После обеда голоса успокоились, и пришла мысль попробовать вернуться к прошлой жизни, позвонить старосте и выяснить, когда я могу занести диплом. Терпеть не могу звонить. Но пока напишешь, пока дождёшься ответа. Староста ответил сразу. Вообще у него было нормальное имя. Но его даже по фамилии никто не называл, просто староста и всё. Да, это кто? Голос у него был немного хриплый, словно он долго кричал на кого-то или наоборот молчал. "Здравствуйте, приехали", ответила я. "Ты же меня единственную по голосу сразу узнавал". "Да, извини, я сейчас даже мать не узнаю, такой ад у нас". "Так кто это? Странно, что не узнал". "Яна". "А, Яна". "Какая Яна?" Ты смеёшься? Ты же вроде перевелась. Нам в деканате сказали. Кто переводится перед защитой диплома? Ты чего? Бабушка наблюдала за моим лицом и качала головой. Краем глаза я видела, как раскачивался в такт качанию бабушкиной головы домовой. Вот и я то же самое подумал. Странно это всё. Я в деканате сейчас уточню, перезвоню тебе. Отключился. Я попыталась позвонить снова, но безликая дама из трубки сообщила, что номер заблокирован. Не поняла, что вообще происходит. Бабушка тяжело вздохнула и ушла с кухни. Снова вернулось моё фоновое тревожное состояние. Я только стала верить, что моя привычная жизнь может вернуться, куская с некоторыми побочками в лице всяких разных, но вернуться. Как оказалось, это совсем не так. Теперь непонятно, что делать с дипломом. А мои документы, инструменты, вещи, которые я оставила в прошлый раз в мастерской. За что теперь хвататься? Выяснять, кто отчислил меня из вуза или искать подобных мне знающих? Староста не перезванивал долго. Прошло уже часа 2. Задавив внутреннего интроверта, я набрала его номер снова. Да, это кто? Я тебе только что звонила по поводу диплома. Вместо приветствия выдала я. Ты сказал, что в деканате уточнишь. Да? Блин, забыл. Староста на той стороне мялся и извинялся, а на фоне кричали и поздравляли кого-то с красным дипломом. Уже. Так кто ты? Яна, на автомате ответила я. Я? Яна, и я тебе уже звонила. У нас Ян на курсе нет. Перестаньте шутить. Он отключился. Что, блин, происходит? Я полезла в соцсети. Все чаты были на месте. Внезапно очень активные вывесили списки студентов на госсы. Уже обсуждали дипломы. Впервые за историю вуза все вовремя сдали свои работы. Это было условием, чтобы все на Тавриду поехали. Почему я об этом не знала раньше? И что мне теперь делать? Я сползла с табуретки на пол и уткнулась лбом в стену. Здесь кипела какая-то другая жизнь. Я словно не поступала и не училась 5 лет. У них была Таврида, которой раньше не было, вообще не было. Перестаньте шутить, горько повторила я. Если бы я могла сказать так тому, кто взял и вывернул всю мою жизнь наизнанку. Спасибо, хоть бабушка меня помнит. Из комнаты заговорил телевизор. Я снова почувствовала себя одиноко. одна со своими проблемами, которые мне на самом деле были и не нужны. Хватало же приключений. Диплом, долги по последней сессии, попытки наладить отношения с мамой, которая уехала, лишь бы не разговаривать лично. Одна, просто одна. Друзей нет, ни школьных, ни институтских. Молодого человека нет, ни с кем не поговорить. Даже тот, с кем можно было бы обсудить хотя бы часть проблем, внезапно появился и умер. Погиб. Чай остывал, пить не хотелось. Было желание открыть окно и долго в него орать, чтобы даже лихо в своей поденке услышало мою боль. Прочувствовала, как оно испоганило мою жизнь, перевернуло, выпотрошило, заставило не просто учиться заново ходить, а чувствовать и видеть. Вот только ему на все мои эмоции будет побоку. Чувствую я это или не чувствую? Это лихо. Свою часть оно выполнила так, как умело. Хорошо, умело, филигранно. Мне это всё не надо было. Я обхватила голову руками. Почему со мной? Мне что, скучно жилось? Очень хотелось повернуть время назад. Не ехать в вуз, поспать дома, пораньше нарисовать картину. В общем, убрать из уравнения то, что в итоге привело меня в лапы чудовища из метро. Только это невозможно. Время не поворачивается вспять. Оно движется вперёд, и приходится двигаться за ним. В противовес хаосу внутри меня зародилось хорошо знакомое чувство. Захотелось рисовать. Быстро помыв за собой посуду, я ушла к своим краскам. Борчание бабушкиного телевизора теперь доносилось с другой стороны. Я достала свой маленький скетчбук, который путешествовал со мной туда. или на ту сторону. Я ещё не придумала, как буду называть этот мир. Открыла его на пустой странице, посидела, потупила и решила полистать, что я рисовала раньше. Оказалось, всего пять изображений, причём только два мои. Ещё три картинки были нарисованы кем-то другим. Подарок знато, речная галька, превратившаяся в красивый кулон. Странная рогатая птица, напоминающая ворона, которому козьи рога приделали, и россыпь глаз на всю страницу. Нарисовано было красиво, с акварельными подтёками в цвете, но немного жутко. Я покопалась в памяти, когда могла оставить скетчбук без присмотра, чтобы знат успел к нему приложить руку. То, что это был знат, я даже не сомневалась — Образы Юры и Фомы становились у меня в голове размытыми, и никак со статками воспоминаний не сочеталось то, что они могли рисовать, скорее рисоваться перед зрителями, особенно Юра. Врагу такой участи не пожелаешь. Я была уверена, что знаю, как он погиб, каким образом его убило лихо. От этого знания легче не становилось, скорее наоборот. Скетчбук лежал на столе, открытый на рисунке ключа. Я взяла перо, макнула его в тушь и написала рядом: "Открывает дорогу". Не знаю, какую дорогу этот ключ будет открывать, но с этой надписью мне работа казалась законченной. Рядом с птицей я написала "Рогатый ворон". А на той странице, где были глаза, я долго сидела, не могла придумать, что написать. В итоге отложила эту затею. Несмотря на то, что в моём скетчбуке уже похозянечили, рисовать всё равно хотелось. Неважно, что и чен, просто нужен был сам процесс, который успокаивал. Я, когда не знаю, что хочу нарисовать, начинаю рисовать деревья. Сначала один ствол, другой, потом от него выстраиваю целую чащу. Занятие подобное медитации. Просто рисуешь чёрные кривые стволы. Я рисовала берёзовую рощу. Её интересно потом штриховать, находить форму, отмечать тёмные незди дерева и глазастые пятна. Она рисовала ветки, тонкие, как травинки, касалась пальцем карандаша, где хотела дать дымку. За это постоянно ругают, но мне так нравится. Нравится чувствовать пальцами материал. Я больше не студент, некому ругать. Коснулась шершавой поверхности дерева и вышла к полю. Золотые колосся качались на ветру, а впереди стояла высокая фигура. Стояла и смотрела на меня. Я подумала, что, наверное, надо с ней поздороваться, но голоса не было. Я слышала ветер, стрекотание насекомых в траве под ногами, слышала, как сзади скрипят деревья. Два мира общались между собой, и мне не стоило им мешать. Но существо в поле ждало именно меня. Диалог между полем и лесом ему был не интересен. Когда я решила, что надо не сказать, а показать, Подняла вверх руку в знак приветствия. Существо кивнуло. Я сделала шаг вперёд. Существо тоже двинулось на меня. Из леса в поле выбегали разные странные твари. Всякие разные, хихикающие, ворчащие, хлюпающие носом и плюющиеся чёрной жижей. Когда мы с существом были уже достаточно близко, поле и лес в раз прекратили свою беседу и стали слушать нас. Добрый... Я хотела добавить день или вечер, но совершенно не могла определить, где находится солнце. Свет шёл со всех сторон, и ни один предмет не отбрасывал тени, как на рисунке неопытного художника. Существо склонило голову в знак приветствия. У меня так много вопросов. Существо покачало головой и тяжело вздохнуло. Я вернулась домой. Кивок. «А то место существует на самом деле?» Опять кивок. «Знат, значит, знат по-настоящему умер». Существо не двигалось. Я хотела столько всего спросить, но, как назло, все вопросы испарились. Не помогал даже мой любимый приём, который сдвигает с места любой разговор. Я просто не знаю, что мне делать. У меня больше нет моей жизни. Существо наклонилось ко мне совсем близко, И прошептала на ухо: "Поизучай меня". Я резко дёрнулась и уставилась на набросок. Когда я успела перейти на краски, не помню, но передо мной была ещё одна картина: берёзы, залитые закатным солнцем, а между деревьями колышется золотое поле. В том поле живёт знад. Рядом сидел домовой и сверлил меня своими чёрными глазами. А много кикимор живёт в доме. Решила спросить я: Сколько придумаешь все твои? Как всегда, лаконично, коротко и ни фига непонятно. Домовых тоже придумывают, не удержалась я от иронии. Приносят, сухо сказал наш чёрный веник и ушёл. И как узнавать новое, если тебе не хотят это новое рассказывать? Интересно, если немного подождать, неизвестный художник зарисует весь скетчбук. Или ему в один момент станет скучно, и он бросит это дело. Хотя почему неизвестно. Я уже решила, что это знак. Я встала и хотела пойти на кухню. Под ноги мне опять прикатился домовой. Может, тебе стоит вернуться? Перестать мучить людей своими вопросами, а просто всё выяснить самой изнутри. Избавиться от меня хочешь? Домовой неопределённо заворчал, юркнул в сторону, потом снова вернулся. «Не от тебя, от лиха. Парень твой не смог, а ты сможешь. Ты умеешь манипулировать людьми. И даже те оставшиеся от людей шаблоны будут тебя слушать. Главное — избавиться от фантома». «От кого?» Я не поняла и половины того, что он мне сказал. «Сама выяснишь. Ненавижу, когда вы так делаете. Нет бы сразу сказать, как есть. Нагоняете туману. Природа у нас такая». Мне показалось, что домовой улыбнулся. Где-то внутри этой чёрной, растрёпанной щетины проскользнула лёгкая тень и быстро скрылась. «И твоя природа меняется», — проговорил он задумчиво. «Эта тёмная вещь её меняет. Ты больше не принадлежишь своему миру, поэтому тебя старосты и не помнят. И тому тоже не принадлежишь. Все вы, знатки такие, мечетесь туда-сюда, а выбрать одно не можете. Да вам не дают выбрать, сжигают раньше времени». Больше я ничего от него не услышала. Свернувшись калачиком, он и пол сперебирать пакеты или какие-то важные тряпочки. Вернуться, чтобы избавить всех от лиха. Вот этого мне точно не хотелось. Лучше уж сидеть дома, видеть всяких разных и не иметь отношения к тому, что живёт в метро. Да, метро лучше тоже не пользоваться. Я не могла понять, что мне делать и что я вообще хочу. Сланяться из комнаты в комнату не лучшая затея. Рисовать никакого желания не осталось. Пойти на улицу, встретить снова Кикимуру или ещё кого-нибудь, кто у нас в районе обитает в любом случае мало удовольствия. Можно попробовать помедитировать. Наш преподаватель по живописи говорил, что когда мозг мечется и не знает, куда себе приткнуть, лучше всего замедлиться, остановиться и дать себе ничего не делать. Медитация в этом плане помогает. Сидишь, слушаешь себя или звуки природы из компьютера, успокаиваешь сознание. А мне надо успокоить сознание. Пока я искала подходящие звуки природы, прокляла всё на свете. Ни одна медитация мне не нравилась. Одного хотелось придушить за голос, второго невозможно было слушать, такую дичь нёс. Сверчки раздражали, хотелось чесаться. От звуков дождя приспичило в туалет. Шелест леса напомнил берёзовую рощу и нагнал паники. Офигенно расслабилась. Я выключила компьютер и отсела от него подальше. В любой непонятной ситуации включай любимую музыку. Вот мой девиз и моя медитация. Я выбрала плейлист под настроение, надела наушники и закрыла глаза. Вокруг было много лиц и голосов. Эти люди подходили ко мне, хлопали по плечу и говорили, что всё я делаю правильно, так и надо. И знат всё делал правильно. Подходил высокий старик с длинной седой бородой, долго смотрел на меня грустными глазами, говорил, что силы мне пригодятся, чтобы я не пренебрегала любым советом, который мне дают всякие разные, даже те, что не привыкли помогать. Потому что лихо — проблема всех, и живых, и... и тех, кто к жизни не имеет никакого отношения. Но мне это всё было не надо. Старик грустно улыбался и пожимал плечами. Люди сменялись, подходили ко мне по очереди, рассказывали свои истории, делились тем, как их убивал Знат, что именно забирал он каждый раз, когда душа покидала тело. Рассказывали про столетние души, которые живут в явном мире и там, откуда приходят всякие разные Сталетние души помогут, их надо только найти. Последним ко мне подошёл сам Знад. Улыбнулся, взял за руку и вытащил из медитации. Я сидела на полу, наушники лежали рядом, в холостую играли плейлист по крову. Я переваривала то, что мне рассказали все эти голоса, что напоследок шепнул Знад, прежде чем выгнать меня в реальность. Значит, был какой-то план. Я выключила музыку. План, в котором участвовали все они в обход лиха и той организации повстанцев. Я пыталась поймать ускользающие образы, что именно они хотели сделать: собрать максимальное количество информации, чтобы потом избавить мир от беды, запутать, дать ключ или вырастить того, кто придумает, как спасти всех. В одном образе плана в этой роли был Знад. Он должен был собирать информацию по крупицам, чтобы потом её пустить в дело. Но Знад умер. Этот план больше не имеет смысла. Главное действующее лицо в нём не участвует. Я ломала голову, перетасовывая факты, лишь бы докопаться до сути. А если этот план стал известен, и Знад решил передать роль другому, но так, чтобы Лиха ничего не узнала. Я уже лежала на полу и смотрела в потолок. Звучало логично, и я в роли финального игрока тоже логично вписывалась в мир. Попала в какой-то извращённый виток реальности, ничего не поняла, выпала обратно с пучком ненужных в этой жизни знаний, потеряв параллельно свою нормальную жизнь. Лежу, копаюсь в чужом сознании в поисках ответов на вопросы, которые я даже не знаю, как формулировать. Домовой мне уже подсказал, что надо вернуться туда, в мир, созданный лихо. Вопрос только в том, как это сделать не через метро. Я перевернулась на бок и плечом легла на жёсткий ключ. Подарок зната. Та самая тёмная вещица, которую очень не любит домовой и на которую бабушка смотрит печальным взором. Что-то было в образах плана про речную гальку и в целом про воду. Вода это переход. Так, кажется, звучала фраза, которую прошептала мне Знат в конце медитации. Вот какой шёпот утекал у меня из головы, словно быстрая речка. Вода это переход, повторила я, села и посмотрела на ключ. А если они работают в связке? Если мне надо сказать эту фразу и погрузиться в воду вместе с ключом? А любая вода это переход? спросила я слух. Да что, точно есть в другом месте, куда хочешь попасть, ответил мне домовой. Он явно любил быть в каждой бочке затычкой. Это при его-то нежелании говорить прямо. Тот мир, близнец моего, там тоже есть пруд, река в городе. Ванную я отмила сразу, решила, что не очень хочу оказаться в трубе в стене. Да и вообще не была уверена, есть ли вода в брошенных домах. Считается ли водопроводная вода подходящей для перехода? В любом случае, если она должна быть в том месте, куда я хочу попасть, значит это может быть водоём. И неплохо бы найти такой водоём, где никто не ходит. А то решат ещё, что я топиться пошла, а не в другой мир. Я улыбнулась этой мысли. Топиться-то это в другой мир и уйти. Через МКАД есть заросший пруд, куда мы с классом много лет назад ходили на шашлыки. Безлюдное место, гулять там негде. Мангал только если поставить в одиноице и никто не помешает. Пруд маленький, но воды достаточно, чтобы уйти с головой. Идеальное место. Я посмотрела на часы. День едва перевалил за полдень, хотя мне казалось, что я долго ходила, сидела, тратила время впустую. Оказалось, нет. Быстро план знато не выполнишь, поэтому мимолётную идею отправиться к пруду прямо сейчас я отмяла. Надо ещё покопаться в сознании. Может, удастся найти что-то конкретное, зачем Знац собирал информацию. Яна, как твой диплом? В комнату заглянула бабушка, посмотрела на скетчбук с берёзами. Мне надо вернуться туда, выдала я. Бабушка замерла. Другого выхода нет. Я смотрела на берёзы. Но ты же вернёшься. Они говорят, что да. Бабушка кивнула, не стала уточнять, кто они, есть ли другой выход. Вот так здесь живут, не задают лишних вопросов, не привлекают всяких разных, просто покорно идут за своей судьбой. Итак, план следующий. Найти в голове максимум информации, которая может помочь. Свыкнуться с мыслью, что кроме меня никто не справится. Смотаться в тот мир еще раз, избавиться от лиха и вернуться. Предпоследний пункт звучит явно куда объёмнее, чем всё остальное вместе взятое. Но у зната наверняка есть какие-нибудь спецэффекты в запасе. Водил же он Фому и Юру за нос столько времени. Снова музыка, карандаш и бесцельное движение грифеля по бумаге. Это помогает сосредоточиться.